Бен Измаил провел длинной рукой по лысому лбу, машинально подергал брови, разглаживая их. «Не преувеличивай, милая Ханна. Должность Верховного Богослова нелегкая. У нас есть стремление растекаться по всей земле. Кто-то должен удерживать нас вместе». «Нет, вы только послушайте его, доктор Иосиф», — жаловалась Ханна. Он еще защищает того, кто его бьет. Да, единство учения – железный обод, сдерживающий закон. Но обод этот так тверд и тесен, что сжимая убивает в учении все живое. Вы знаете об этом очищения, доктор Иосиф. В этот день Бен Измаилу пришлось ощутить гнет железного обода. «Будь благоразумна, Ханна» уговаривал ее низким голосом Бен Измаил. Нет иного средства удержать еврейство от распада, кроме строгого единообразия обычаев и действий. Каждому нужно неустанно напоминать с утра до вечера о том, что сейчас одновременно с ним 5 миллионов его соплеменников молятся тому же Богу. Он должен постоянно чувствовать, что он частица этих пяти миллионов и их духа. Если же этого не будет, народ распадется и исчезнет. А теперь за обычаями и делами исчезли их смысл и вера, с горечью констатировал Ахер. Не забудьте, убеждал его Бен Измаил, что до сих пор Гамалиил ни разу не высказался против Минеев. Они празднуют праздники вместе с нами, ходят в наши синагоги. Ничто и никто не становится нечистым от их прикосновения. Всякий раз, когда коллеги Хелба или Иисус или Симон Ткач поднимают в совете вопрос о том, кого можно подвести под понятие отрекающегося от принципа, Гамалиил никогда слова не проронит, чтобы поддержать их если учение христиан до сих пор расценивается как отклонение, а не отречение от принципа, то только благодаря ему. Ибо каждому известно, что речи его коллег метят исключительно в Минеев. Но он не дает им говорить и не делает из их слов никаких выводов. Гамалиил не любит христиан, но у него нельзя отнять что в вопросах догматов он мыслит либерально. Может быть, даже либеральнее, чем я. «Потому что ничего в этом не смыслит», — констатировал Ахер. Ханна выпрямилась. «Я вам точно скажу, как это будет», — заявила она. «Вам, доктор Яннай, и тебе, мой Бен Измаил, а доктора Иосифа я призываю в свидетели, чтобы он подтвердил мои слова, когда они исполнятся». Господа Хелба и Иисус и Симон Ткач будут еще не раз вести в коллегии дискуссии о том, где начинается отречение от принципа и где оно кончается, и все будут знать, что метят они в Минеев, и никто не станет относиться к их словам серьезно и извлекать из них выводы. Но когда Гамалиил доделает свой опыт вокруг закона, то он начнет с помощью этого обода убивать и те точки зрения, которые ему не нравятся. И тогда вдруг эти дискуссии об отречении от принципа окажутся чем-то большим, чем теоретическая болтовня. Я знаю своего брата, знаю его лучше, чем вы. Знаю его с тех пор, когда он был маленьким мальчиком, и я видела, как он дрался с каждым, кто не подчинялся ему. Минеев он не любит. Не знаю, что он против них предпримет. Но что-нибудь предпримет, в этом я уверена. И это будет совсем не то, чего все от него ждут». Ханна говорила негромко, подчеркивая каждое слово. «Все мои друзья», — ответил несколько рещи Бен Измаил, — «радуются тому, что на свете есть Минеи». Хорошо, что Ягвы принадлежит не только ученым-богословам, и хорошо, что Ягвы принадлежит не одним иудеям, и что благодаря учению христиан знание об этом останется в мире. Мы никогда не допустим, чтобы был внесен запрос о Минеях. «Конечно, вы будете противиться, мой милый», — ответила с мрачным спокойствием Ханна вы будете противиться очень горячо и с помощью убедительных аргументов. Но когда Гамалиил снова заговорит об единстве учения, ты тоже в результате отпразднуешь день очищения второй раз». «Никогда», — сказал Бен Измаил. В его прекрасных кротких глазах блеснул фанатизм, и его убежденное «никогда» Казалось, еще долго звучало в комнате. Когда слышишь твой голос, с упреком возразила Ханна мужу, но сквозь этот упрек слышалось ее восхищение и любовь, то веришь, что ты останешься непоколебимым. Но в конце концов все будет так, как захочет Гамалиил. Этот вот, обратилась она к Иосифу, указывая на Ахера, слишком вспыльчив, И кроме того, он знает слишком много, а излишек знания делает неспособным к сопротивлению. Мой брат ничего не понимает, но он знает, чего хочет, и всех их обведет вокруг пальца».